Глава 59. «Итак, мы посреди долины, посреди озера, посреди ночи», — резюмировала я, шмыгнув носом. «И без мантикорят». За то время, что мы спасались от чешучатого зверя, солнце пустилось за горную гряду и в долине почти мгновенно потемнело. Мы все еще дрейфовали с Нороном, но нас медленно прибивало к берегу. «Ночь, женщина, природа», — вздохнул Маркус. «Романтика!» Я стукнула его кулаком в плечо. «Ладно, не бойся, я не первый раз ночую под открытым небом». Попытался успокоить меня парень. «Без еды и вещмешка?» — искренне удивилась я. «Ну...» — протянул Маркус. «Этот раз, конечно, неординарный, но не безнадежный. Серьезно? скептически спросила я. «Конечно, со мной маг огня, а значит, половина проблем уже решена». «Вот не нравится мне энтузиазм, с которым ты это говоришь». «Да ладно, считай это просто маленьким приключением». Беззаботно отмахнулся Маркус. — Нас чуть не сожрали, — напомнила я. — Ну, не сожрали же, — улыбнулся парень. — Сейчас причалим, выберем местечко на ночлег, а утром отправимся искать твой пушистый отряд. — Или то, что от него осталось? — тихо сказала я, вспоминая габариты змееволка, который наверняка перед тем, как покуситься на нас, перекусил моими мантикорятами. — Все с ними в порядке. Просто спрятались где-нибудь под лопухом и ждут, когда ты их найдешь. Ты же в это не веришь. — Ну, прежде чем мы побили рекорд нашей академии в беге с препятствиями по... Пересечённой пересеченной местности я успел изучить следы. И эта пушистая троица сначала потопталась у тропинки, а потом ее кто-то спугнул. Теперь мы знаем, кто, и они дали стрекача, Но поскольку, в отличие от нас, их под травой почти не видно, змееволк их быстро потерял. — И все ты это прочел по траве? — Я же лучше на курсе, не забывай, — подмигнул Норан. Мы помолчали дрейфой в темноте. Я слушала, как кто тут, то там раздаются всплески, и рефлектор нажалась ближе к Маркусу. В конце концов, он просто обнял меня за плечи, и я почему-то успокоилась. «Что мы будем делать на берегу?» — спросила я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Выберем полянку, ты разожжешь костер, я добуду мясо и поставлю защитный контур. Поедим и поспим до рассвета». Я вдруг ахнула. «Маркус, я ведь могла бы заключить змееволка волка в огненный круг, и нам бы не пришлось бежать через полдолины!» «Теория могла бы», — не стал спорить парень. «Вот только кто знает, какая тут почва и какая растительность». Мог бы начаться пожар, а ты при всем моем восхищении не такой сильный маг, чтобы угомонить неконтролируемую стихию. Я понурилась, и Маркус ободряюще погладил меня по спине. Все будет хорошо, я обещаю. Хотела спросить, что уж тут хорошего, но в этот момент наше ледяное плавсредство ткнулось у берег. Все, приплыли, идем. Парень потянул меня за руку. Куда? Вяло поинтересовалась я, не спеша сходить с льдины. Проходить курс молодого бойца. И таким он это бодрым тоном произнес, что я почувствовала, ночка будет та еще.